Мимические признаки неодобрения. Отношение к поведению во многом определяется культурными и общественными нормами. И поэтому в разных странах неодобрение может быть вызвано разными причинами и выражено разными способами. Например, в России люди стали бросать на меня осуждающие взгляды, когда я принялся насвистывать в художественном музее. Похоже, что для россиян насвист в помещении что-то вроде табу. В момент видео я оказался в группе людей, на которых местные жители смотрели прищурившись, а затем демонстративно отворачивались. Очевидно, что наша группа очень громко разговаривала, и наше шумное возбуждение пришлось им не по нраву. В такой огромной многокультурной стране, как Соединенные Штаты, жители разных регионов используют разные сигналы неодобрения. Например, на Среднем Западе они сильно отличаются от тех, что можно увидеть в Новой Англии или Нью-Йорке. Большинство сигналов неодобрения подаются с помощью мимики и входят в число самых первых сообщений, которые мы получаем от наших родителей и близких родственников. Когда те, кто нас любит, хотят показать, что мы ведем себя или действуем неправильно, то они делают особое лицо. Мой отец, человек очень строгого нрава, использовал для этого специальный взгляд. Ему было достаточно всего лишь грозно глянуть на меня, чтобы я все понял и осознал. Этого взгляда боялись даже мои друзья. Отцу никогда не приходилось прибегать к вербальному осуждению. Одного такого красноречивого взгляда хватало всем. «Без воды не продаж. На днях ко мне обратилась женщина, торговый агент которая представляла одну крупную сеть спортивно-оздоровительных центров в Центральной Флориде. Молодая женщина увлечённо уговаривала меня записаться в местный центр, обещая, что это будет стоить мне всего лишь один доллар в день до конца моей жизни. Глядя на то, как я внимательно её слушал, она, наверное, посчитала меня перспективным клиентом и стала расхваливать свой центр с удвоенной энергией. Я терпеливо дождался возможности вставить слово и спросил, есть ли там бассейн. Она ответила, что нет, но зато есть много других превосходных тренажёров. Тогда я сказал, что на данный момент плачу за посещение спортивного центра 22 доллара в месяц. И что там есть бассейн олимпийского размера. Когда я об этом говорил, то заметил ее направленный в землю взгляд. И микроржест отвращения. Ее нос слегка наморщился, а левая сторона рта чуть приподнялась кверху. Жест был очень мимолетным. Если бы пройдился чуть дольше, то стал бы похож на выражение досады. Этого микроржеста мне хватило, чтобы понять, как сильно ей не понравились мои слова. Через пару секунд она с извинением попрощалась со мной, чтобы обратиться со своим предложением к кому-то другому. Это был не первый и не последний мой случай, когда я наблюдал подобное поведение. То же самое мне приходилось видеть на переговорах, когда в ответ на сделанное предложение один из участников внезапно и неосознанно демонстрирует аналогичный микрожест вращения. Когда в Латинской Америке клиенты отказываются от поданного блюда, то они часто ничего не говорят, используют этот жест, дополняя его качанием головы стороны в сторону. Интересно, что жест, который в одной ситуации или стране воспринимается как неприличный, в других местах или культурах считается вполне приемлемым. Ключом к успеху любого путешественника является предварительное изучение культурных традиций посещаемой страны, чтобы заранее узнать, как вести себя самому и чего следует ожидать от местных жителей. Пока отвращение не разлучит нас. Насколько точные жесты, выражающие отвращение, раскрывают и наши тайные мысли и намерения. Вот пример из моей личной жизни. Когда я гостил у одного своего друга и его невесты, он рассказывал мне об предстоящей свадьбе и планах на медовый месяц. Неожиданно для себя я заметил, что при упоминании слова «свадьба» на лице его подруги промелькнул микрорез отвращения. Жест был почти незаметным и показался мне странным, поскольку обсуждаемая тема должна была вызвать у обоих радостное возбуждение. Через несколько месяцев мой друг позвонил мне и рассказал, что невеста расторгла их помолвку. В одном единственном замеченном мной жесте мозг этой женщины выразил свои подлинные ощущения. Прямо и без икивок. Мысль о заключении брачного союза с этим мужчиной вызвала у неё отвращение. Поморщим нос, чтобы выразить неприязнь или отвращение. Это очень точный, но очень скоротечный сигнал. В некоторых культурах этот жест бывает весьма отчетливым. Обычно мы хорошо понимаем сигналы неодобрения, хотя порой они могут быть почти незаметными. Способность воспринимать осуждение – это ключ к усвоению неписанных законов и правил поведения любой страны или региона, с которым знакомится каждый, кто их нарушает. Эти сигналы помогают нам понять, что мы ведем себя неприлично. Однако выражать неодобрение или порицание тому, кто этого не заслуживает, тоже неприлично. Например, американцы слишком часто выражают неодобрение, закатывая глаза. Такое поведение говорит о неуважении, и его нельзя терпеть, особенно со стороны подчиненных или детей. Выразительные мимические проявления отвращения или неодобрения очень точно и ясно показывают, что происходит в голове человека. Когда мы испытываем отвращение, то это сразу отражается на лице. Потому что за миллионы лет эволюции эта часть тела хорошо научилась отвергать испорченную пищу. И все остальное, что может причинить нам вред. Несмотря на то, что степень выразительности этих сигналов может быть разной, от приглушенной до очевидной, а область применения очень широка, от восприятия негативной или неприятной информации до пробы на вкус испорченной еды. Но сообщение, которое посылает мозг, всегда одинаково. «Мне это не нравится, уберите это от меня». Любые, даже самые слабые, недовольные или недобрительные гримасы или взгляды можно с полной уверенностью толковать однозначно, потому что эти реакции управляются лимбической системой.